«Первый закон. Почему ты не видишь тут цветы?» – спросила меня девочка, я показывал ей шестиугольник с круглым узором внутри. Рисунок на песке, когда рассказывал о времени и глубоком времени, она посрамила меня, заставив увидеть иную картинку. Прекрасную картинку здесь и сейчас, там, где текущее время вечно и исполнено радости. Старик Джума тоже заставил меня взглянуть на этот образ иначе, предложив мне приникнуть щекой к земле и посмотреть на него глазами муравья. В картинке на песке открылась типография страны, все долины и горные кряжи. Время и место вместе. Однако три этих круга, Время творения, время предков и современность как паттерн повторяются на микроуровне в виде трех поколений, трех стадий жизни и даже трех частей дня, задачи, мгновения. Отделившись от Земли, эта картинка поднимается к вам, становится трехмерной и превращается в подвижную вращающуюся энергетическую систему а снаружи новый круг, который на деле вновь оказывается в центре, потому что возвращается назад, будучи связан во времени и месте с системой бесконечно растущих и обновляющихся кругов. Мы не умираем, а возвращаемся в страну, затем приходим снова в третий раз. Творение — это не событие, происшедшее давным-давно. Оно продолжается и сейчас, и будет продолжаться, если мы знаем, как его распознать. Все проистекает из центральной точки столкновения Большого Взрыва, который расширяется и сжимается, выдыхает и вдыхает без начала и конца в постоянном состоянии, в котором прошлое, настоящее и будущее представляет собой единое целое, одно время, одно место». Каждый когда-либо сделанный вдох остается в воздухе в ожидании, когда его снова вдохнут. Я вдыхаю вдохи предков и всех прочих. Так всегда было, есть и будет. А здесь цветы, я смотрю на них и улыбаюсь. Иногда трудно писать по-английски, когда ты только что поговорил по телефону со своей прабабушкой, которая одновременно приходится тебе племянницей, а в ее языке нет отдельных слов для обозначения времени и пространства. В ее системе родства каждые три поколения происходит перезагрузка, после которой родители твоих бабушек и дедушек классифицируются как «твои дети». Это часть вечного цикла обновления. На своем традиционном языке она спрашивает тебя что-то, что непосредственно переводится на английский как Какое место? Но на самом деле означает «какое время». И ты неохотно помещаешь себя в эту парадигму, потому что знаешь, что потом, когда ты вернешься к работе, из этой парадигмы будет чертовски трудно выйти. Родственные связи следуют циклам, Земля следует циклам времен года, небо следует звездным циклам. Время так тесно связано со всем этим, что не является понятием, обособленным от пространства. Мы воспринимаем время совершенно иначе, чем люди, привязанные к плоским расписаниям и поверхностям, которым нечего рассказать. В наших сферах существования время течет не по прямой линии, и оно так же осязаемо, как и Земля, на которой мы стоим. В центре описанного ранее рисунка из разговора на песке есть точка столкновения, события творения, которое запустило в движение время-пространство. Он изображает три великие эпохи глубокого времени в виде колеблющихся колец, которые появляются одновременно. Если всмотреться в этот символ пристальнее и принять его в себя, то можно увидеть, что он образует что-то вроде трехмерного яблока внутри Вселенной. Эта сфера движется, потому что три эпохи постоянно перемещаются извне, в середину и обратно, расширяясь и сжимаясь, сворачиваясь снова и снова и воспроизводя себя в бесконечном стабильном ритме. Это устойчивая система. Ничто не создается и не уничтожается. Все просто движется и меняется, и в этом заключается первый закон. Творение постоянно находится в состоянии движения, и мы, будучи его хранителями, должны двигаться вместе с ним, иначе повредим систему и обречем себя. Ничто нельзя удержать, накопить, сохранить. Каждая единица требует скорости и обмена в рамках стабильной системы, иначе ей грозит застой. Это касается как социально-экономических, так и природных систем. Все они подчиняются одним и тем же законам. Вокруг центрального круга есть три дуги, или лепестка, как лично я их воспринимаю, которые показывают, как в паттерн творения вписывается наша социальная система, где каждого ребенка окружают три поколения сильных женщин – Родные, двоюродные сестры, матери, тети, бабушки. Мать бабушки возвращается в центр и становится ребенком, и все они вечно вращаются вокруг этих ролей, а дух ребенка снова рождается на земле. Каждый также одновременно выполняет все эти роли, чья-то сестра кому-то приходится тетей, но также и бабушкой, дочери, племянницы. Тем самым система меняется в зависимости от контекста родственных связей того человека, который смотрит на нее в тот или иной конкретный момент. Если вы сами являетесь ребенком в центре, то перед вами один ряд отношений, если принимаете точку зрения ваших детей. Другой. Тетя-ребенка одновременно чья-то дочь, находящаяся в центре своей собственной системы. Всякий раз, когда вы кого-то встречаете и определяете взаимные родственные отношения, вы соединяете множественные вселенные. Невозможно быть внешним наблюдателем этой системы. Вы должны поместить себя в нее, чтобы увидеть ее в трех измерениях, и вы должны перемещаться и выстраивать связи внутри нее, чтобы увидеть множество других измерений, снаружи это просто плоская картинка. В современных исследованиях ученым приходится претендовать на объективность – невозможный, богоподобный, я больше тебя, подход. Тот, кто его придерживается, витает в пустом пространстве и наблюдает поле, не будучи его частью. Иллюзия всезнания столкнулась с различными препятствиями в квантовой физике. Неважно, насколько упорно вы пытаетесь отделить себя от реальности, реальность меняется в зависимости от вашей точки зрения, поэтому всегда возникает эффект наблюдателя. Ученые называют это принципом неопределенности. В физике я пока новичок, но, насколько я понимаю, когда вы определяете положение субатомной единицы, она становится частицей, а когда измеряете ее движение, она превращается в волну. Таким образом, ее физическая реальность изменяется в зависимости от того, как вы на нее смотрите. Результатом подобных рассуждений является заявление, если я могу менять реальность силой мысли, я хочу, чтобы Вселенная подарила мне ломбарджине Из беседы с Перси Полом, аборигеном и специалистом по теоретической физике из Института Периметр, расположенного в Канаде, я узнаю, что так это не работает. Похоже, он чувствует, что сложные уравнения и неопределенности мало влияют на его реальную жизнь как аборигена. Слушая его рассказ о том, как он существует и как понимает Вселенную, я пытаюсь встать на его точку зрения. Я начинаю представлять, как электрон формирует поле возможностей в момент измерения, его нельзя зафиксировать в конкретном положении в линейном времени, вследствие чего он образует что-то похожее на пляж, где каждая песчинка — это возможность его присутствия. Мне это подсказывает, что осязаемая реальность существует лишь вопреки линейному времени. Мне кажется глупым пересказывать свои размышления, от этого я, следуя велению собственного эго, воздерживаюсь. Эго всегда мешает хорошим беседам. Вместо этого мы с Перси обсуждаем первый и второй законы термодинамики, он делится со мной удивительными соображениями, но затем пути наших мыслей расходятся, беседа заканчивается, и мы больше не возвращаемся к этой теме. В мире аборигенов нельзя заставлять людей делиться знанием. Ты просто принимаешь то, к чему, как они думают, ты готов. Обычно носители знания отстраняются, если видят в тебе нарциссизм, а я чувствую, что вступил в беседу в неправильном состоянии ума. Как бы то ни было, я с благодарностью подбираю семена, которые мне оставляет Перси. Наши разговоры заставляют меня вновь задуматься о коте Шрёдингера. По-моему, это лучший способ для непосвященных понять принцип неопределенности. В этом знаменитом мысленном эксперименте вы представляете, как будто отравили кота и положили его в коробку. Вы не знаете, умер он или нет, поскольку его не видите. Таким образом, в это мгновение кот одновременно и жив, и мертв. Акт наблюдения за дыханием кота оживил бы его, тогда как акт созерцания его остекленевших глаз, застывших в ужасе предсмертной агонии, его умертвил бы. Обалдеть! С точки зрения аборигенной космологии, проблема неопределенности решается тогда, когда вы признаете, что вы часть наблюдаемого поля и принимаете свою субъективность. Если вы хотите знать, что не так с этой коробкой, выпейте яду и залезьте в нее. После бесед с Перси я начинаю рассматривать принцип неопределенности не как закон, а как выражение разочарования, вызванного тем, что богоподобной научной объективности невозможно достигнуть. Сегодня ученые должны устранять все следы своего присутствия в экспериментах, в противном случае полученные ими результаты считаются неточными. Почему неточными? Их портит факт причастности? Или токсичное осознание того, что если мы не можем находиться за пределами наблюдаемого поля, то не можем и обладать им? Не думаю, что наука в обозримом будущем примет аборигенные методы исследования, ведь аборигенное знание хотят заполучить не на уровне «как», а лишь на уровне «что», как ресурс, который можно разграбить, а не как источник процессов познания. Покажи мне, где растут нужные травы, чтобы я мог синтезировать вещество и сделать наркотики. В мысленных экспериментах над помещенными в коробку кошачьими я не вижу никаких устойчивых решений, зато вижу некоторые возможности в упомянутом выше паттерне, который создают три поколения женщин. Они показывают мне, что нужно двигаться и приспосабливаться в рамках системы, которая постоянно находится в состоянии движения и приспособления. Если брать шире, то именно так оба мы можем повлиять на систему в устойчивом смысле. Любая попытка контролировать систему с любой фиксированной позиции извне представляет собой несогласованное вмешательство и обречена на провал. Так как же общество может ответить, например, на глобальную финансовую нестабильность? Оба мы можем предпринять мыслительный эксперимент на основе этой истории о прабабушке племянницы с целью создать симуляцию Вселенной, в которой живут эти три поколения сильных женщин, образующих устойчивую социальную ткань расширенной семьи. Если мы встанем на их точку зрения, то на фоне всех масштабных экономических перипетий последних десятилетий мы сможем обнаружить несколько маленьких островов устойчивости и стабильного роста, связанных с определенным фактором. И речь здесь идет не о золоте, а о расширенной семье. Распространенная в третьем мире экономика денежных переводов, в рамках которой мигранты, уехавшие в страны Первого мира, отправляют деньги домой и которые по своим объемам соперничают с системой международной помощи, не рухнула в ходе последнего финансового кризиса, начавшегося в 2008 году. Более того, вопреки предсказаниям экономистов, она даже выросла. Масса отчаянно бедных людей, работающих вдали от дома, продолжают отправлять миллиарды долларов своим расширенным семьям и общинам, и этот экономический процесс оказывается устойчив к кризисам. Тем временем во Франции и Германии некоторые аспекты экономики, связанные с расширенными семьями, также остаются стабильными, причем свою устойчивость они сохраняли даже в условиях двух мировых войн и краха европейских колониальных империй. Это обусловлено законами об общинной собственности, которых нет в распространившейся по всему миру системе англоязычных стран. Французские и немецкие расширенные семьи могут коллективно владеть капиталом и управлять семейными предприятиями средних размеров, у которых нет одного номинального владельца. Так складывается постоянная межпоколенческая собственность, семьи не держат все яйца в одной корзине, а вместе работают с различными портфелями и получают доходы из разных источников. Так они создают внутреннюю подушку безопасности друг для друга, которая защищает их в случае неожиданных потрясений. Австралия могла бы приступить к защите своей экономики от депрессии, начав с введения законов и стимулов, касающихся собственности расширенных семей. Бонусом стало бы облегчение бремени социальных расходов и сокращение безработицы. Если не очень понятно, как выглядит такая модель, можно нанять консультантов из азиатской общины в Австралии, которая, судя по всему, уже развивает неформальную экономику на основе модели расширенной семьи. Или можно просто спросить одну из моих бабушек. Да, я знаю, что эта глава вроде как посвящена физике, но подобно тому, как нельзя отделить себя от наблюдаемой сферы, невозможно и отделить одну сферу от другой. Неважно, в какой сфере вы находитесь. Природа повсюду. И потому все следует одним и тем же естественным законам, подчинено одной и той же физике. Ваше видение Вселенной может отличаться от видения других, но все подчиняются одним и тем же законам. Однако, судя по всему, между первыми и вторыми народами, аборигенами и европейцами, есть ключевое разногласие относительно природы реальности и базовых законов бытия. Закон первых народов гласит, что ничто не создается и не разрушается, потому что между системами существуют бесконечные восстанавливающиеся связи, поэтому время нелинейно, оно воссоздает бесконечные циклы творения. Согласно закону вторых народов, системы должны быть изолированы и существовать в вакууме индивидуального творения. Изначально они сложны, но затем упрощаются и постепенно уничтожаются. Соответственно, время линейно, и у всего должно быть начало, середина и конец. Открыл эту мысль Аристотель. По его мнению, телос — конец, конечная цель. Это принцип любых изменений. Довольно странное проклятие, которое исходит из иллюзии бесконечного роста, основанного на неизбежном упадке и уничтожении. Вторые народы и те, кто был ими покорен, должны безоговорочно верить в этот парадокс, который становится возможным лишь вследствие ложной установки «я больше тебя», и в рамках которого игнорируется первый закон, а время воспринимается как прямая линия. Тем не менее... Оба мы не можем обвинять в этом Аристотеля. Эта мысль уже присутствовала в виде основополагающего цивилизационного мифа об Ураборосе. Свернувшийся в кольцо змей, пожирающий собственный хвост, служил метафорой бесконечности, которая, однако, содержала в себе все то же проклятие. Как змея может быть символом бесконечности, если она в конечном итоге съест саму себя? Я сочинял эту главу, пока вырезал Бунди. Палицу из Акации, хотя в моем клане ее назвали бы «Юг-Пуинг» или «Палка закона». Я думал, что для первых и вторых народов это подходящий инструмент для исследования различных законов времени и пространства. Я изучил законы термодинамики, побеседовал со старейшинами и Персиполом об этих вещах, а также с несколькими давно умершими белыми стариками. А затем заключил это знание в мои внутренние карты большого водораздельного хребта, который является телом радужного змея. Кстати, ничего он не разделяет, а наоборот соединяет системы вдоль длинной трапы песен. Параллелью служит большой барьерный риф, еще один змей, точнее австралийский питон, представляющий собой вовсе не барьер для чего-то, а еще одну бесконечную соединяющую историю. Я путешествовал по этой тропе песен со старейшинами и хранителями знаний от Кабултура до острова Хинченбрук. На таких тропах песен хранится аборигенное знание, поэтому я сложил там эти данные и вырезал их на палицы в виде мнемокода, чтобы лучше их запомнить. Вокруг навершия палицы я вырезал изображение Урабороса как символа закона вторых народов и второго закона термодинамики. Однако трехмерная природа палицы придает этому двухмерному образу дополнительный смысл, истину, которая раскрывается, если прокатить ее по глине. Выстраиваясь в бесконечную процессию змей от головы до хвоста, образ отражает закон первых народов и первый закон термодинамики. Согласно первому закону термодинамики, энергия не создается и не разрушается, она просто меняется и перемещается между системами. Второй закон термодинамики гласит, что в сложных системах нарастает энтропия или рассеивание энергии, в результате чего они разрушаются и порождают то, что физики называют осью времени, однако это происходит только в замкнутых системах. Возможно в желании создавать замкнутые системы и помещать время на прямую линию и кроется объяснение навязчивой тяги вторых народов к возведению заборов и стен, границ, больших водоразделов и больших барьеров. На самом деле мы не живем в замкнутых системах. Тогда зачем выбирать второй закон термодинамики для создания своей модели времени? Когда оба мы видим в небе эту дугу, радужного змея, мы видим лишь его часть, и это субъективно, видно только нам. Если мы перемещаемся, радуга движется вслед, проявляясь только относительно нашего положения. Если вы заберетесь на ближайший холм, вы будете видеть ее с иной точки, чем я. С подобным феноменом столкнулись сестры Луны. Они охотились на отражение Луны на поверхности Ночного моря, принимая его за рыбу, которую можно поразить копьем. Но, подобно радуге, этот образ движется в зависимости от того, где находитесь вы, поэтому они так и не смогли ее поймать. Их тени, попавшие в ловушку, можно наблюдать на Луне и по сей день. Они служат предостережением тем, кто поддается иллюзии наблюдения с фиксированной точки. Змей любит воду. Потому что через нее мы можем его видеть, а он может общаться с каждым из нас. Но он не просто водное существо, он еще и существо света. Та часть, которую мы видим во влажном небе или в мелких брызгах, слетающих с носа, набирающей скорость лодки, представляет собой лишь линию на краю сферы. Эта линия проходит через множество сфер, которые бесконечно перекрывают друг друга, закручиваются в спирали и тянутся всюду, куда может дойти свет, или уже дошел, или дойдет. И радужные змеи перемещаются по этой фототкани творения. Он проходит и под землей, потому что в прошлом свет был там, и линейное время его не ограничивает. Да, но что он? Волна или частица? На мой взгляд, это зависит от того, как на него смотреть, но мы увидели бы в нем волну, змею, потому что он постоянно движется сквозь системы, которые тоже постоянно движутся и переплетаются со всем, что было, есть и будет. В мире существует бесконечное число вариаций любых форм и размеров – змей, дракон, урей а также множество имен в различных странах, которые он носит, принимая форму духа тех мест. Он всегда был и будет, если только люди не заставят его есть собственный хвост. Впрочем, я не могу разглядеть его как следует, потому что я дальтоник. По словам офтальмолога, все дело в том, что я не чистокровный, якобы чем ты чернее, тем меньше вероятность, что будешь дальтоником. Я могу видеть змея только как смутную тонкую полоску в небе. Однако дальтонизм заставляет меня искать его в других местах, благодаря чему я нахожу знания там, где не чаял. Кроме того, я способен разглядеть спрятавшуюся в траве змею, когда мы гуляем и разговариваем, так что это полезный дефект». Каждая точка зрения полезна, и для любой группы необходимо широкое разнообразие взглядов, чтобы ориентироваться в этой вселенной, не говоря уже о том, чтобы действовать в качестве ее хранителей. «Я стою во враге и вижу радугу в одном месте. Вы стоите на холме и видите ее в другом, и она посылает нам разные сообщения, которыми мы должны друг с другом делиться». Мое субъективное видение радужного змея помогает осознать проблемы с временными рамками, которым мы все вынуждены подчиняться. И ведь это из-за них я опаздываю на встречи и выстраиваю такие логические цепочки, за которыми трудно уследить. Предложенная физиками временная ось работает в условиях лабораторных экспериментов и представляет собой реальный наблюдаемый феномен в замкнутых системах. Это подлинный закон». Но он не работает в применении к живым существам, живущим в открытых, взаимосвязанных системах. Это все равно, что проталкивать теорию, согласно которой экономика процветает, когда растут фондовые рынки. Участники реального сектора экономики ответят на это, что курсы акций, конечно, взмывают ввысь, но нам все равно нечего есть. В избирательном применении разных законов и теорий... Заключена причина кризиса цивилизации, который предстоит пережить этой планете, пока мы не достигнем аристотелевского Телоса, неизбежного конца. Эта метафора основана на обмане, согласно точке зрения аборигенов, именно так и работают проклятия. Вы берете часть системы, например, чьи-нибудь волосы, и видите в ней паттерн всей системы, например, тело, разум и душу этого человека. Потом вы пропиваете ложный паттерн, например, что вы умираете, и внедряете его в целое через эту часть, усиливая ее посредством другой системы, находящейся в постоянном движении, например, проточной воды. Проклятие — это обман, ставший реальностью, будь то откровенная ложь или подлинный закон или паттерн, примененный в чуждых им условиях. Это похоже на компьютерный вирус, на коварный код, который обрушивает всю систему. К такому же результату приводит применение второго закона термодинамики к открытым взаимосвязанным системам. Это проклятие. Чтобы рассмотреть кризис цивилизации в этом ключе, Мы прежде всего должны определить, чем является цивилизация с точки зрения закона первых народов. Многие определяют ее как культуру, которая создает знания, технологии, законы и искусство, однако то же самое можно сказать о любом сообществе в мире. Аборигены на это часто отвечают «У нас тоже все это было, значит цивилизация была и у нас». Но цивилизация — это что-то еще. Деревня, Община скотоводов или племя намадов, кочующее в течение года по своим родовым владениям, не являются цивилизациями, поскольку цивилизации строят города. Ваканда в комиксах о «Черной пантере» от Marvel — это африканская цивилизация, потому что она строит города. В реальном мире древние народы Зимбабве, некогда строившие каменные города, жили в рамках цивилизации до тех пор, пока та не рухнула. Ее нельзя считать аборигенной культурой на том лишь основании, что ее создатели были темнокожими. Цивилизации — это культуры, создающие города, общины, пожирающие все вокруг себя, а затем и самих себя. Они не могут быть аборигенами до тех пор, пока не откажутся от культуры строительства городов. Такой урок извлекли старейшины Зимбабве и своего горького опыта прошедших эпох. Город – это община на оси времени, на восходящей оси, требующей постоянного роста. Рост – это двигатель города. Если он прекратится, город обречен. Из-за этого местные ресурсы быстро исчерпываются, и земли вокруг города умирают. Сначала гибнет биота, потом уничтожается верхний слой почвы, затем уходит вода. Не случайно большая часть руин древнейших мировых цивилизаций сегодня расположена в пустынях. Раньше там пустынь не было. Сам город говорит, что он «замкнутая система», которая требует вечного роста, но при этом должна прийти в упадок, чтобы время продолжало идти по прямой. Это означает, что город должен стремиться обеспечивать свой распад за счет внешних источников как можно дольше. По этой причине город зависит от импорта ресурсов из взаимосвязанных систем, расположенных за его пределами. Город помещает себя в центр этих систем и обчищает их, чтобы подпитывать свой рост, нарушая при этом циклы времени земли, погоды, воды и экологического обмена между системами. Теперь обмен становится однонаправленным. В этой реакции материя и энергия не создаются и не уничтожаются. Они направляются в статичные нагромождения, они обращаются циклически между системами и внутри них. Все возрастающий ущерб от городов требует все большего расширения инфраструктуры и роста населения. Для этого города злоупотребляют такими законами, как спрос и предложение. Для обеспечения экономического роста спрос должен превышать предложение. Грубо говоря, это означает, что должно быть больше людей, нуждающихся в товарах и услугах первой необходимости, чем самих товаров и услуг, способных удовлетворить их нужды. Иными словами, должно быть много людей, у которых нет необходимых вещей, чтобы экономика могла расти или чтобы у вещей была какая-то ценность. Если рост идет по экспоненте, по экспоненте идет и количество нуждающихся людей. Тут невозможно достичь равновесия. Беспорядки, которые могут устроить эти отчаявшиеся массы, нужно предотвращать при помощи хлеба и зрелищ, футбола и социальных сетей. Людей нужно разобщить, чтобы они не поддерживали друг друга в рамках общин или расширенных семей, в противном случае объем спроса сократится. И главное, они должны плодиться, как кролики, тогда вы можете быть уверены, что единственным их активом будет потенциальная энергия их детей. Не думаю, что большинство людей разделяют мое определение устойчивого развития. Я слушаю, как они рассуждают об устойчивом стремительном росте, не обращая внимания на тот факт, что большая часть верхнего, то есть плодородного слоя почвы в мире сегодня находится на дне моря. Трудно говорить с людьми о невозможной физике цивилизации, особенно если ты абориген. Ты изображаешь самого себя, демонстрируешь свою раскраску и перья, эти милые кусочки твоей культуры, и рассказываешь о своей особой связи с Землей, пока люди смотрят на тебя через стекло музейной витрины, но при этом не предполагается, что ты можешь оглядываться вокруг или описывать то, что видишь. Однако первый закон никуда не девается. Мы должны обладать достаточной смелостью, чтобы применять его к нашей реальности бесконечно взаимосвязанных, самоорганизующихся и самообновляющихся систем. Мы — хранители этой реальности, и ось времени — не та модель, на основе которой могут действовать хранители. Когда я думаю обо всех бабушках, племянницах и сестрах, то задаюсь вопросом, не пошел ли я по неправильному пути со всеми этими туннелями, отрицательными частицами и другими примерами из физики. Женщины и так прекрасно со всем справляются и поддерживают движение систем творения при помощи родственных связей. И их мало что беспокоит, разве что какой еще бардак я здесь устрою. Возможно, они осознали следующее – В жизненном мире, где твои правнуки становятся твоими родителями, ты крайне заинтересован в том, чтобы вместе с другими создавать стабильную систему и гарантировать хоть немного межпоколенческой справедливости. Поэтому в минуты тишины мне нравится просто сидеть на природе в уютных объятиях этого женского духа созидания. Я все еще слышу, как подъезжают бульдозеры, и уже не слышу лягушек. Зато я вижу цветы.